Эпилог. Семь лет спустя. «Где моя конфетка?» — игриво спрашивает Амир. «Я здесь!» — отзывается наша принцесса Камила. «Поехали, красавица, опаздываем!» — целует нашу дочь в темную макушку. «Мам, ты придешь посмотреть на мое выступление?» Камила смотрит на меня доверчивыми папиными глазами. «Конечно, приду. Поглаживаю свой большой живот, если не надумаю рожать сегодня». «Думаю про себя. А бабушка?» «Не отстает девочка. Бабушка точно будет, она же твой тренер». «И я пледу!» – встревает в разговор наш сын, четырехлетний Амин. «А ты еще маленький!» – режет Камила. Амир смеется. Он обожает, когда дочь осаживает кого-нибудь. Она развита не по годам? Умница, отличница, спортсменка!» К ней уже вовсю сватываются женихи по восточной традиции, но Аль-Хадид всем отказывает. Он хочет, чтобы его любимая дочурка вышла замуж по любви за того, кого пожелает. «Даже за бедуина?» — подкалываю мужа. «Надеюсь, до этого не дойдет. У шейха Насима трое сыновей, если что». А говорил, что против договорных браков». «Я и против. Это просто ни к чему не обязывающее знакомство». Амир нежно целует меня в щеку и увозит дочку на соревнования. А я вожусь с Амином. Скоро у нас родится еще один мальчик, и я хочу назвать его Рашид, в честь дедушки. Мысленно возвращаюсь на семь лет назад и вспоминаю, как все было. Мы прилетели из Москвы, и Амир сразу же представил меня Рашиду Аль-Хадиду. «Отец, это та девушка, которую я полюбил. Прими ее». Алия, подойди! Постаревший больной человек шевелит пальцами, и я сажусь на колени возле его постели. Он кладет ладонь мне на голову и о чем-то усиленно думает. Мне даже кажется, будто он мысли мои читает. Будьте счастливы, дети мои! Отбирает руку, и я поднимаюсь на ноги. Заботься о ней, о мир, каждый день, каждый час. «Жажди ее, как глотка воды в пустынный зной. Береги ее, как свою родину. Пусть текут часы, сливаясь в года, а ваша любовь течет ручейком, который потом сольется в море». Через две недели мы сыграли свадьбу и объявили о наследнике. Рашид Аль-Хадид сложил с себя полномочия правителя И нас с Амиром короновали. Любимый не обманул, когда сказал, что я буду самой роскошной невестой Халема. У меня было такое платье, стоимость которого я до сих пор стесняюсь озвучить. Теперь я официально по документам Алия Рузанна Аль-Хадид, первая леди Эмирата Халем. Я занимаюсь государственными делами вместе с мужем. Мы активно развиваем спорт в стране, в частности, популяризуем гимнастику. Богатые шейхи стали отдавать в нашу спортшколу своих девочек. Нам доверяют. У нас есть даже модельер, который шьет скромные, но удобные костюмы для выступлений. Правитель – единственный мужчина, который вхож в нашу женскую обитель. После того, как Амир вступил в должность, его отец и Надежду Алексеевну уехали в Испанию. Там они жили целый счастливый год, на берегу моря только вдвоем, наверствовали упущенное вдали от горенных интриг и наложниц. А потом Рашида Мансура Аль-Хадида не стало. Врачи были крайне удивлены годом жизни, который он для себя выторговал у смерти, ведь у него было тяжелое сердечно-сосудистое заболевание, и прогноз докторов был неутешителен не более месяца. Свекровь покорно смирилась с утратой. Она поселилась у нас и помогала мне с Камилой. У них сложились хорошие отношения с сыном. Я люблю наблюдать, как они обнимаются, как мать и сын. Но, конечно, это происходит только в стенах нашего дворца, а остальные по-прежнему считают матерью Амира Нурию. Перед смертью Рашид сказал сыну, что признал Абдула своим, потому что заключил сделку с отцом Зейнап. Он был из богатейшей, уважаемой семьи и не мог допустить позора дочери. Рашиду пообещали политическую поддержку, и он ее получил. Зейнаб тяжело переживала утрату сына. Она постарела и дала обед молчания. Невестка Амира Хадижат повторно вышла замуж. В Халиме это было в диковинку, чтобы кто-то взял в жену вдову с детьми. Аль-Хадид постарался и нашел ей достойного мужа. Говорит, что ему ее жалко, ведь ей всего 23, и от первого супруга она ничего хорошего не видела, только побои, насилие и унижение. Абдул не мог пережить своего бесправного положения и пытался всеми силами завладеть властью. Вместе с комаром они продавали оружие и наркотики в Азию и чего-то там не поделили. После суда комар был сослан вместе с матерью на свою родину, в республику Конго без права возвращения на Ближний Восток. Его мать-султанат никогда не была привязана к правителю. Она была обычной служанкой, невольницей, поэтому с удовольствием покинула страну и вернулась домой. А миру так лучше. Знать, что его брат жив-здоров и находится на расстоянии, чем лежит холодный в саване. Он милостиво сохранил ему жизнь, хотя мог и казнить. В животе толкается малыш. Я точно скоро рожу, но я обещала Камиле быть на выступлении, поэтому соскребаю себя с пола и иду одеваться. За мином пока присмотрит нянька. В сопровождении охраны еду в арену и смотрю по сторонам. Я люблю халем. Здесь мой дом. Некоторые местные жители приветствуют меня поклоном, и я машу им рукой из окошка авто. Я ношу хиджаб, но не в угоду мужу, а просто потому, что мне нравится восточный стиль. Мне не пришлось ломать себя, подстраиваясь под их обычаи. Кое-что у них схоже с татарскими традициями моей мамы, так что мне было легко. Мама часто приезжает ко мне, особенно зимой, погреться на горячем солнышке. Она, наконец, перестала ждать возвращения моего блудного отца и вышла замуж за дядю Валеру. Он достойный человек и ей не будет одиноко. Я предлагала ей переехать к нам, в Халем, но она не хочет об этом слышать. Говорит, что Москва ближе ее сердцу, а мне ближе там, где мой любимый муж. Камила уже ведет речи, что поедет в Москву учиться и будет жить у русской бабушки. А мир в такие моменты хватается за сердце. Он не может допустить, чтобы его девочка осталась без присмотра, еще и в таком городе, как Москва. Сижу в зале и жду. Когда на коврик выйдет моя девочка. Себя вспоминаю, конечно, как я выступала перед альхадидом Скоро Камилла подрастет и сможет надеть тот костюм. Кстати, его стоимость оценивается в пять миллионов рублей, ведь он расшит какими-то драгоценными камнями. Дочь обожает слушать нашу историю с Амиром, но в усеченном виде, без зловещих подробностей и с упором на романтику. Папа увидел маму, полюбил, украл. Понял, что птичка не желает жить в золотой клетке, отпустил. Приехал в холодную Москву и признался в любви. Понял, что любимый, забрал с собой на восток. Дальше родилось дитя любви, принцесса Камилла, собственной персоной. Это ее любимый, конечно же, момент. На коврик выходит моя звездочка. И я расплываюсь в улыбке. Кажется, будто за собой маленькой наблюдаю. Она хороша в своем деле, бабушка натренировала. Горжусь и вытираю слезы умиления. На мое плечо ложится чья-то горячая ладонь. Муж! Ты чего ревешь, моя орхидея? Да так, себя вспомнила. А я и не забывал тебя. Нежно касается губами моего виска. Спасибо за чудесных детей. Он неустанно повторяет мне это каждый день. и Я чувствую, что моя текущая беременность не последняя. Амир так радуется детям, что просто не могу лишить его этой радости. Тем более мы люди состоятельные. Няньки, служанки и повара всегда на подхвате. Камила машет нам рукой и красиво на носочках покидает сцену. Провожаем ее восхищенными взглядами и переплетаем наши пальцы. «Поедем домой, любовь моя?» – спрашивает Амир. «Я хотела еще по магазинам пройтись?» не приличествовало самому правителю носить многочисленные пакеты с покупками. Но мир покорно их несет. Как вкопанные останавливаемся возле магазинчика с восточной парфюмерией, как две капли воды, похожего на тот, что был в Абу-Даби, в день, когда я оттоптала Аль-Хадиду ноги. «Я купил тогда для тебя духи», — говорит Амир. «Ты смотрела на флаконы, и я понял, что у тебя не хватает денег». «И где же они?» В моей спальне все еще стоят. Я их часто открываю, нюхаю и закрываю обратно. Какой же романтичный у меня муж. И в то же время строгий правитель. Обожаю, когда он занят государственными делами. В такие моменты мне хочется усесться к нему на колени, провести языком по щеке и рыкнуть. Мой! Это у Пумы Раи подсмотрела такое поведение. Первое время она хоть и приняла меня, но у ревновала. У нас с ней наметилось не нешуточное противостояние, но я не уступала прирученной дикарке. И вскоре она смирилась с тем, что теперь я сплю каждую ночь в постели ее горячо любимого хозяина, а не она. Райя по-прежнему живет во дворце. Дети от нее в восторге, и она их просто терпит. Помню, как однажды Пума принесла за шкирку полугодовалого Амина, когда он плакал. Я тогда дико испугалась, но потом поняла, что она хотела сделать как лучше. Малыш проснулся в неурочный час, и поэтому никто не слышал его плач. Вот она и принесла его нам. Возвращаемся с Амиром домой. Ради выступления дочери он отменил встречу с турецким послом в резиденции. Теперь посол едет к нам во дворец. Собираюсь на кухню, чтобы пойти проверить, как обстоят дела с ужином. Но Амир не выпускает меня из комнаты. Ласкается и трется об меня, как шаловливый мартовский кот. А я, на минуточку, на девятом месяце беременности, и сексуально меня явно не назовешь. «Ты чего, свет моих очей?» – спрашиваю мужа. «У нас такая традиция, как-нибудь ласково звать друг друга. Я цветок, фиалка, орхидея, а он цвет очей. У меня с фантазией все плохо». Надо почитать восточной поэзии и порадовать аль новым прозвищем. Просто хотел показать, как люблю тебя. Ох, ну покажи! Кряхтя, как неповоротливая гусыня, забираюсь на кровать, где мир долго и с расстановкой меня любит. Мы не только навстречу с послом опоздали, но родили в этот день замечательного мальчугана, Рашида Амира. Аль-Хадида. Конец.